Глава вторая. Заводская столовая. «А сможешь взять его в плен живьем?» – отозвался телефон голосом Константина. «Такие существа в плен не сдаются. Да и он вам ничего не скажет». В любом виде он был бы бесценен для ученых. Видишь ли, кроме их останков, которые были полностью или частично разрушены, у нас нет трофеев. Насколько позволяет разузнать этот вопрос внешняя разведка? У остальных глобальных мировых игроков тоже по нулям. Особенно всех интересует содержимое головы адепта. Как он поддерживает связь с эмиссаром бога машин? Типа его Wi-Fi? Хакнуть его хотите? А среди глобальных есть те, кто легли под бога машин? Он вздохнул. Пытаются, Леонид? Пытаются. Ладно, я попробую, но не живьем, конечно. А скорее в не сильно покалеченном виде. «Бей по голове. Центры самоуничтожения там. До связи». Мое чувство маны – системное ощущение, дающее возможность засечь как творимые заклинания, так и системных магических существ, среди прочего, корчащегося мусора, который медленно, но верно превращался в многообразие у мертвей, и специальный навык против бога машин должны были помочь найти регионального адепта. Сколько всего в наш мир было прислано адептов и какова их сила? Еще интереснее, насколько крут эмиссар бога машин, местный агент Смит. Впрочем, мериться силами богатырскими было еще рано. Когда поиск маны ничего не дал, я переключился на информацию от пассивного навыка «Охотник за железом». Тот показывал только угасающие огоньки конструктов, и это было вполне логично. В настоящую секунду они перестают быть таковыми. Что хуже, он не давал мне засечь адепта, что могло означать его эвакуацию или самоуничтожение. Система, которая временами склеротично забывала о своей любимой крыске, внезапно разродилась сообщением. Системное задание – убить регионального адепта бога машин. Награда – вариативно. Примечание 1. Заданию соответствует отслеживание цели. Примечание 2. Цель будет уведомлена о задании. Принять? Да, нет. Да, ядрен бульон. Теперь-то я вижу, где он. Ощущаю, как желтую светящуюся точку на высоте второго этажа, где-то неподалеку. Выхожу из-за здания. Вытираю рожу тыльной стороной ладони. С подозрением осматриваюсь и иду широкими шагами мимо миниатюрного парка на территории промышленного предприятия. До прихода системы и вторжения злых машинистов тут было красиво. Покрашено, подстрижено, стояли лавочки, посажены розы и любовно сооружена зона для курения. Конструкты все загадили, затоптали и многое сломали, не говоря уже про трупы и человеческие останки из-за которых чувство жалости в применении к этим тварям отсутствовало, как явление. Адепт находился в здании большой двухэтажной столовой, которую конструкты использовали под свои ритуалы, грубо пробив несколько дыр прямо в стенах на уровне первого этажа. Переступая через умертвие, которые в этот момент весьма болезненно формировались из конструктов, я обнаружил адепта, корчащимся в обеденном зале на втором этаже. Происходило с ним странное. Он лежал на полу, расшвыряв столы, дергался, кривился и бился, как человек, находящийся в припадке. Кожа и плоть на его лице потрескались, сочились кровью, а конечности дергались в хаотичном беспорядке. Как ни странно, это прекратилось, когда он увидел меня. Резким движением руки он схватил и дернул себя за лицо чем обнажил металлический череп с большими красноватыми глазами. С пугающим чавканьем он оторвал от себя мясо и кожу, которые только что располагались на его черепе, оскалился, словно пытался что-то сказать, и принялся срывать с себя куски одежды и рвать куски собственной дергающейся плоти. Как это ни странно, его конечности, лишаясь мяса, переставали дергаться. И я с ужасом понял, что еще десяток секунд и он вернет себе контроль над своим телом, во всяком случае его металлической частью. «Инвентарь!» – одними губами прошептал я. И ничего не произошло. Не было инвентаря, не было интерфейса, не было ничего системного. Сглотнув от этого пугающего факта, я попробовал активировать Блинк, чтобы переместиться к нему за спину, но не преуспел. Тем временем, Адепт встал, представляя собой только окровавленный металлический скелет, неприятным образом напоминающий терминатора, и потянулся к поясу. До того, как он стал срывать с себя куски мяса, там у него висел меч, который в ходе дерганий он вместе с ножными уронил на пол. Впрочем, эта дюралюминиевая падла свой меч очень быстро заметила и бодро сцапала с пола. Он не пользуется инвентарем промелькнула мысль в голове. Значит, он заблокировал все системные фокусы для себя и для меня. Адепт прытко кинулся ко мне и махнул мечом. Но мои прокачанные скорость и сила были все еще при мне. Перекувырнувшись, я схватил стол и кинул в него. Адепт сгруппировался и стоически принял удар столом. Когда я кинул следующий, от которого он сумел увернуться. При падении первый стол развалился на части, и от него отвалилось металлическое крестообразное основание из рам квадратного сечения. Третий стол все же достал адепта, развернул и оттолкнул в сторону. На секунду он выронил меч. Силовой рывок. Этот навык даже при отсутствии интерфейса сработал. Я стал ощутимо сильнее и реще Я сумел сигануть без размаха вперед каким-то странным неспортивным прыжком и пинком отфутболить меч к дальней стене. Однако адепт быстро сориентировался и сцапал меня за плечо, немилосердно вырывая кусок мяса. Поскольку одновременно с этим он оказался очень близко ко мне, то я рефлекторно и с такой силы, что мне позавидовал бы боксер-тяжеловес, вмазал ему в черепуху, отчего он покачнулся и отпустил меня. Кулак разбило до суставов. Но в тот момент меня подобные мелочи мало волновали. Я нанес ему еще два кросса по тому месту, где должно быть лицо, после чего непроизвольно пнул ногой в середину силуэта. Мой противник потерял на пару мгновений равновесие, но тут же кинулся вперед с явным намерением взять меня в захват и сломать пополам. За это время я сцапал валявшийся стул и, совершив длинный размах, ударил его по ребрам одновременно по инерции уходя в сторону, после чего, когда он оказался сбоку от меня, отвесить ему королевский поджопник. Ввиду превосходства в весе, наверное, с мясом он был тяжелее меня, но не сейчас. Мой пинок отправил его навстречу с несущей побеленой колонной, о которую он ударился с глухим металлическим стуком. Драка в белорусской заводской столовой а это была именно она, между кощеем Бессмертным против залетного народного терминатора, завершилась в мою пользу. Когда он рывком оттолкнулся от колонны и снова стремительно кинулся на меня, я ударил его крестообразным основанием без столешницы, причем попал точнёхенько в глазницу. Что-то хрустнуло. Я навалился вперед всем весом, оттолкнувшись обоими ногами и вбил его в эту самую колонну одновременно загоняя металл поглубже в глазницу. Адепт убит. Получена награда. Рассчитывается. За убийство адепта и обращение конструктов в умертвий игроку предоставлена награда. 42 опыта. Прогресс. 63 982 из 192 600. Прикольно. Значит, по какой-то причине для системы Эти противные даже по меркам нежити у мертвия, являются более предпочтительными целями, если за это так одаривают. Череп адепта в этот раз действительно не оплавился и никак не показал признаков саморазрушения. Так что я закинул его в инвентарь, одновременно радуясь тому, что инвентарь и интерфейс вернулись. Привык я уже к этим наворотам, не могу иначе. Надо будет себе запомнить что адепты гасят системное влияние без предупреждения. Теперь, когда навык «Охотник за железом» больше не видел никаких конструктов, вокруг было только множество умертвий, которые неуверенно и не твердо вставали и стояли на месте, как роботы, которые не получают никаких команд. Сейчас, когда процесс превращения в неприятных даже мне, как нежити у мертвей завершился, Меня сильно начала беспокоить такая штука, как мертвая звезда. В гоблинском мире эта чудесная хреновина обратила в пустыню город Филаника и все вокруг на пару сотен километров, что в родной Беларуси было категорически недопустимо. Как минимум, мне один усатый президент за такое точно яйца открутит. Так что во избежание дальнейшего влияния артефакта, который весил, по моим ощущениям, порядка 4 тонн, Я активировал блинк, переместился к артефакту и закинул к себе в инвентарь. Так, теперь сложнее. Зов. Глаз закона. Активация. Идите ко мне. Запрещаю атаковать живых. Все идите к тому месту, где я нахожусь, и примите управление. Идите ко мне. Вступите в армию гулей. Идите ко мне. Схватился за телефон. Тупые умертвия. Во всяком случае, те из них, кто был рядом, немедленно пошли ко мне, но не встали ко мне вплотную, а постепенно сформировали круг диаметром порядка 20 метров и плавно пошли кругом, неким нестроенным хороводом, по часовой стрелке вокруг меня. То есть я был осью этого безумного хоровода. Чертыхнувшись, набрал Константина. Император Константин, ты там следишь за ситуацией в городе? Не я а половина штаба. Наши камеры показывают, что конструкты по южной окраине в какой-то момент, примерно, когда ты звонил, упали и стали валяться. А теперь встали и пошли куда-то, как алкаши в наливайку. Наверное, юг. А что? А центр? Конструкты в центре не атакуют, но эти и не падали. Падение – это прямое влияние моего артефакта. Не до того сейчас. В двух словах. Я превратил их в умертвий. Да. С одной стороны, хрен редьки не слаще. С другой, ваши и некроманты иной раз могут с ними управляться. Ну, скажем, при условии отсутствия мертвого короля поблизости. Главное, что они перестали быть конструктами и вышли из-под контроля бога машин. И да, я тут завалил адепта. Трупешник завезу при случае. Череп выгорел. Вроде нет. Но там есть непредусмотренная заводом-изготовителем дырка от неосторожного падения на ножку стула. Классический несчастный случай. Ну да, упал пьяный на железку. Скажи, там пацаны в городе справятся с остатками у мертвей? Учитывая, что те тупо стоят на позициях, дронами отработаем, игроками зачистим. Опыт есть. Не переживай. За убитого адепта крути дырку под орден. «Героя мы тебе уже дали. Не дали. Ты вечно где-то шляешься. Никак на награждение не попадешь. Твоя звезда героя ждет. Дадим тебе еще какой орден. Заслуженно и достойно. Когда сможешь останки адепта передать? Буду порталом на базе Цезаря. Оставлю ему. Дальше сами. Да, я там для наших яйцеголовых друзей подготовил зерно и иномирское». Сельское хозяйство гоблинского мира в порядке международного обмена. Это ценно. Если ты хотел спросить, то экспедиция в твой мир собрана. Можем отправлять в любой момент. Круто. Как только окошко будет в моем дурацком графике. Подумай, куда ты меня отправишь следом. Хочу как можно больше адептов погасить, прежде чем эмиссар прочухает про мою вундервафлю и придумает на эту хитрость другую. Потому что я не думаю, что он тупой и не способен аннигилировать угрозу. Отправка тебя системным заданием, было это достаточно дорого. Но результат того стоит. Через 40 минут буду готов озвучить варианты. Отбой. Поднял глаза. Вокруг меня собралась уже толпа никак не меньше, чем 3000 умертвей. Часть из которых явно отличалась от классических оживших скелетов количеством конечностей ростом и фигурой. Эти, надо думать, в скором времени станут эволюционировать во что-то посложнее. Эта толпа молча и сосредоточенно наворачивала круги вокруг меня, в малопонятном ритуале, или следуя какому-то врожденному для таких существ рефлексу. Меня же этот хоровод ужасно раздражал. Урай, привет! Это царь Леонид! Использование мобильника упрощало некоторые задачи. Слышу тебя. К сожалению, если ты просишь войск для подмоги, ничем не могу помочь. Скорее наоборот. Я открою портал и перегоню тебе несколько тысяч умертвей. Пользуй на здоровье. И пришли сюда несколько офицеров с навыками контроля над этими чудиками. Я использовал зов, но им требуется время, чтобы всем дойти. Так что у тебя слегка потасканное пополнение. Ну и вывести их надо, пока живые их не перебили. «Это позитивные новости. Я сейчас любому пополнению рад. У нас тут полыхает все. Как это? Подмосковье. Под какой-то вашей Москвой 11 боев идут. Плюс армия людей применяет тактическую авиацию, чтобы подавить орды конструктов. Твой прогноз, как генерала. Эту атаку мы отобьем. Враг переоценил свои силы. Да, его выигрыш в случае успеха был бы колоссальным. Уж очень густонаселенные регионы. Но это значит, что завтра он скорректирует свою стратегию по результатам войны. Искусственный интеллект умнее нас. Это надо помнить каждую секунду. К тому же, под прикрытием этих событий он может взять под контроль несколько второстепенных территорий. Психологически мы будем считать, что выиграли, но математически... Да, меня это тоже беспокоит. «Пока что адепты не показали себя тупыми. Какими угодно, но не тупыми. Ладно, отправляю запрос. Принимай пополнение». Сильная сторона нежити – она может позволить себе нести потери и пополнять ряды за счет убитых врагов. Слабая сторона – нежить в массе своей глупая и по отношению к живым она вторична. То есть человеки без зомби могут, а зомби без человеков нет. Портал сформировался, он был высок и стабилен, так что я, используя навык полководец, отдавал порционные ментальные приказы, чтобы они друг друга не передавили, отправлял в портал у до тех пор, пока их совсем не осталось. Вокруг было только пустое и сильно затоптанное пространство, территория неизвестного мне промышленного предприятия. Из портала ко мне навстречу шагнули два гуля облаченных в системный доспех со знаками различия 2-й вспомогательный батальон. Командор, лейтенант Штайнер, гуль 6 уровня, специализация, контроль у мертвий По вашему приказанию прибыл. На системном доложился и отдал честь первый гуль. Командор, старшина сырым, гуль 4 уровня, специализация, ментальные атаки и силовое противодействие разумным и неразумным живым. По вашему приказанию прибыл ему другой гуль товарищи гули спасибо за службу также на системном выдал я приказ простой держите контроль над порталом в течение следующих 15 минут собирайте у мертвей которые еще явятся на мой зов переправляйте в лагерь если портал закроется запрашивайте эвакуацию по линии ереси сколько у соберете столько и будет шкурами рисковать запрещаю При появлении опасности прошу эвакуироваться в портал и закрыть его. Все ясно? Так точно. Разрешите выполнять? Выполняйте. Я оставил парней караулить остатки у мертвей, а сам перешел через портал на нашу базу, после чего немедленно присвистнул от неожиданности. Некогда просто кусок поля, ограниченный земляным валом... Сейчас превратился в громадный плац с зеркально ровной, но все еще грязной, монолитно-каменной поверхностью. Ближе к девятиметровым метровым стенам, тоже из камня и тоже явно магического происхождения, кто-то умел превращать грунт в камень, стояли трехэтажные коробки зданий с узкими бойницами, окнами. Причем понять назначение этих зданий совершенно не представлялось возможным. Все было симметричным построенным по единому плану, снабжено сложной и малопонятной для меня разметкой. Например, Орда у мертвей уже организованно ушла. Ее поместили, следуя логике разметки, в каком-то квадрате бесконечно большого пространства. Бис-Урай был внутри мощной, как противоатомное укрепление цитадели с широкими смотровыми щелями, откуда управлял отправкой войск на фронт, а точнее, в настоящий момент прибытием одного из подразделений. «Командор в пункте управления!» – зычно заорал по-русски стоящий на входе боец и отдал мне честь. «Вольно! Продолжать несение службы!» Бис Урай отдал мне честь и коротко отрапортовал, что почти весь личный состав армии Гулей, а это уже почти 60 тысяч клинков, находится на боевом задании под управлением полководцев один из которых за прошедшие сутки, к сожалению, погиб. «Возрождение?» – спросил я. «Есть хороший шанс на успех, но стоить будет 200 тысяч единиц ереси. А сколько мы генерируем?» Алтарь остается малым, но дорос уже до пятого уровня. Для чего мне пришлось, скрепя сердце, вложить 1 миллион 300 тысяч единиц ереси в этот рост? Но его функционал и возможности себя окупают. Но это очень много. А на что же еще тратить единицы ереси? Не понял я.